Школа. Лили не ходила в школу. Она работала. Работала с мамой в свинарнике, работала у чужих людей, носила воду, делала кизяки, работала в колхозе. Мама не могла отправить Лилю в школу. С пятого класса нужно было платить за учёбу. Мина могла ходить в школу бесплатно. Только Мина не хотела и часто сбегала. А я очень-очень хотела, но была ещё мала. В первом классе были почти все ребята и девочки, кому исполнилось 8 лет, а некоторым было 10 и 12. Но мне разрешили пойти в с половиной лет. Мне досталась Минина обувка и её старые книжки, между строчек которых нужно было писать задания, и её баночка для чернил, и рюкзак, сделанный ещё папой из тряпичной сумки. Прикасаться к Мининым вещам мне всегда было грустно и больно. Возможно, Это бог специально придумал мне такое наказание. Мина умерла и оставила мне столько всего, а я жалела для неё одну только куколку. Сейчас я согласилась бы всё-всё отдать Мине, лишь бы она была рядом. Школа в Берёзовке была очень большая. Два этажа. Первый в школу приходила техничка. Она топила печь. И когда прибегаешь в школу, сначала надо было протиснуться к дымоходу, обитому железом. Он всегда горячий. Мы окружали эту печку и грелись. Часов ни у кого в деревне не было. Без петуха маме было сложно утром понять, пора вставать или нет. Поэтому иногда я приходила в школу рано-рано. А если мама проспит, то и опаздывала. Опаздывать я не любила, потому что мне нужно было ещё постоять под лестницей и встретить учительницу старших классов, которая приехала из Ленинграда. Я не могла налюбоваться на её прекрасную полосатую разноцветную кофточку, и надышаться её запахом. Такой яркой, в самую разную полоску одежды не было ни у кого. Учительница душилась одеколоном шипр, и ничего вкуснее в жизни я ещё не нюхала. И когда ленинградка поднималась по лестнице в учительскую, я дышала и дышала, чтобы хватило на день. А однажды она даже остановилась рядом со мной. Тут я забыла дышать. Учительница посмотрела на мои валенки и спросила, «Как ты ходишь?» Я не поняла, что она хотела узнать. Минины валенки были большие и протёртые в нескольких местах. Но я натолкала в них побольше соломы. Солома торчала из дырок. Зато валенки не сваливались. Конечно, всё это носилось на босу ногу. Все носки давно уже поистёрлись. «Если сильные морозы, я в школу не хожу», — ответила я учительнице. Она вздохнула и пошла дальше. Учительница в нашем первом классе была не городская и не такая нарядная, а маленькая, пухленькая, но красивая, с круглыми щеками и такая мягкая, что всё время хотелось к ней прижаться. Мне понравились и учительница, и все уроки. На пении нам разрешили спеть «Кто что знает». И я решила спеть то, что мы учили с Мины на Рождество. «У ясли я твоих стою, Христос, мой покровитель» и в дар тебе всё отдаю, что ты мне дал, Спаситель». Учительница сказала, что дальше не надо петь, что это не совсем школьная песня и очень грустная. И тогда я спела то, что мы горланили с миной, когда пасли свиней. «Ой, любовь ты любовь, до чего довела? С молодых юных лет погубила меня». Эту я спела до конца. Мы сели за одну парту со Светой Фурцевой. Для нарисования она разрешала мне взять какой-нибудь один свой цветной карандаш. Только у двоих человек в классе были карандаши. Я долго выбирала, какой взять. Что важнее — раскрасить, небо, солнце или траву? Всё было важно. Одно без другого не могло. Это было мучительно — выбирать. Но второй я попросить и не смела. На чистописание нам выдавали настоящие тетради. Чернилами из сажи и полынной палочкой которой привязали стальное перо, я старалась красиво-красиво писать буквы. Домой тетрадь брать не разрешали. Это была моя единственная тетрадка. Все остальные записи я делала в старых книжках между строк. Лиля принесла откуда-то справочник по болезням, и я его весь исписала. А когда научилась хорошо читать по-русски, то и прочитала, хотя там были мелкие буквы. Прочитала я и про Минину болезнь. Она называлась страшно «Ящур». Я прочитала это бабушке и маме, они ничего не сказали. Бабушке совсем не нравилось, когда я читала дома. «От этого сыт не будешь», — говорила она. «На что надо надеяться, это на свои руки». А я думала, на бога. Тихонько грызнулась Лиля, так, чтобы её не услышали. Она совсем не хотела огорчать бабушку с мамой. Лиля трудилась с рассвета до заката. Ей даже некогда было со мной поиграть. Без мина мне было очень грустно. А ещё Лиле совсем не удавалось читать. Но пока мы ужинали, она внимательно слушала мои школьные новости. Огорчало меня в школе только одно. До четвёртого класса нельзя было отращивать волосы. Могли завестись в ши. Мама стригла меня нашими большими ножницами, и я ходила вся, как стриженная деда Ванина овечка, ступеньками. И только Свете Фурцевой почему-то разрешали ходить с косой. Первый класс я заканчивала отличницей.